«Ривкин! Стой, мерзавец!» — крикнул я и бросился за ним, но было поздно. Ривкин рванул дверь и кулем упал на сиденье. Водитель, все это время не выключавший мотор, резко надавил на газ, и машина рванула с места. Мне оставалось только стоять и смотреть, как такси с распахнутой дверцей свернуло за угол и исчезло из виду. Так дешево меня давно не кидали. Разве в самой ранней молодости, когда я еще чуточку верил людям? Ну, не всем, конечно, но некоторым. Я бросился на улицу в надежде поймать проходящее такси, но не успел. У выхода из переулка материализовались пятеро здоровых парней в одинаковых кожаных куртках. Парни медленно приближались к нам. Засунув руку за спину, каждый из них достал из-под куртки кто бейсбольную биту, кто кусок арматуры. Ближайший ко мне бугай играл куском ржавой водопроводной трубы. Один конец ее был аккуратно обмотан изолентой, что превращало железяку в удобное и опасное оружие. Я потянулся к внутреннему карману пиджака и обнаружил, пустоту там, где должен был находиться бластер. Я тут же вспомнил, как утром, спеша выйти из номера, побросал все свое хозяйство в чемодан и запер его. В числе прочего там оказался и мой бластер. Я не то что забыл про него, отправляясь на рудник. Просто чертов диетический завтрак, а потом пререкание с Ривкиным по поводу поездки так разозлили меня, что я не стал подниматься в номер за оружием, а поехал на рудник, в чем был. Я слишком вошел в роль вальяжного инспектора ООП, которого защищает сама его должность. Память услужливо подсказала мне имя покойного Стивена Дугласа. Он, наверное, тоже был уверен что инспектору ОУП ничего грозить не может. Мой шеф опять оказался прав. На Диметре очень хорошо готовы к приему инспекторов. Нехорошо улыбаясь и подмигивая мне, парни приближались. Я крикнул Джейсону, чтобы он не ввязывался, а сам сбросил пиджак на землю и встал в боевую стойку. Надпочечники выбросили в кровь порцию адреналина, по телу пробежала волна энергии. Восприятие окружающего обострилось до предела. Я теперь не человек, теперь я боевой автомат. Парни приблизились и рассредоточились окружая. Потом что-то крикнули и бросились на меня. Началась потасовка. Первого нападавшего я отбил играюще классически перехватив его руку с бейсбольной битой. Сильный прямой удар кулаком в солнечное сплетение, и парень временно вышел из игры. Я обернулся к следующему и едва успел уклониться от куска железной арматуры. Не выпрямляясь, пнул его наугад ногой и снова повернулся. Я вошел в ритм боя. Привычно отработанные движения, блок, удар, поворот, блок, удар, поворот. Замелькали перед глазами чьи-то кулаки, зубы, ботинки, ржавая водопроводная труба. «Что? Ах ты мать твою!» Мне показалось, что в затылок врезался метеорит. Перед глазами все поплыло. Превозмогая боль, я развернулся и увидел, что здоровяк с водопроводной трубой снова размахивается. Я попытался увернуться, но метеорит вновь ударил меня, на этот раз прямо в лоб. Свет в глазах потемнел, в ушах зазвенело, и я плавно отключился. Когда ко мне вернулось сознание, я обнаружил, что валяюсь на земле, и моя голова, по которой врезали этой чертовой трубой, гудит, как пустое ведро. По количеству мыслей она тоже напоминала именно этот немудренный предмет домашнего хозяйства. В моей бедной, пустой гудящей голове почему-то крутился только старый гусарский анекдот. Поручик, но ведь можно и по лицу схлопотать. Ну что ж, бывает, что и по морде дают. Постепенно сознание вернулось полностью. Я проверил себя. Вроде все цело. На голове огромная шишка, но кость цела. И вообще я жив. Уже хорошо. Я попробовал пошевелить руками и ногами, проверяя себя. Наверняка на теле есть синяки, но не более того, ничего не сломано. Очевидно, меня не хотели убивать. Я попробовал встать. Голова кружилась, в ушах шумело, но в целом тело меня слушалось. Во рту был странный привкус, как после принятия сильного болеутоляющего или нейтрализатора какой-нибудь отравы. Я понял, что сработала моя аптечка. Я не киборг и не супермен, но кое-какие средства экстренной помощи или защиты, называйте это как хотите, у меня имеются.